«А зачем меня в контору зовут? Где повестка?» «Ба!» Я смешал. Это тогда требовали. Я тогда тоже носок осматривал. А теперь... Теперь я болен. А зачем Замётов заходил? Зачем приводил его Разумихин? Бормотал он в бессилии, садясь опять на диван. «Что же то, Бред ли это все со мной продолжается или взаправду?»